Было так тесно, так неудобно, что я хотела завертеться ужом, но не нашла сил. Чувствовала себя разряженным почти по д н о л ь т е л е ф о н о м который показывает сообщение владельцу о том, что через тридцать секунд он отключится. Вот и мое сознание словно висело на волоске, и готово было в любой момент уплыть в царство м о р т е я а тело вообще отказывалось двигаться. Что со мной? Где я? Спеленутая чем-то мягким, я лежала, словно в мягком коконе, похожем на спальный мешок. А на меня смотрел Арон, не мигая, и только когда я моргнула, мужчина, словно очнулся от о с н а и встрепенулся. Проснулась? Как себя чувствуешь? Тихо спросил он. В помещении раздался заливистый храп, и мужчина поморщился, пояснив: Сторон так отвратительно храпит, ты знала? Потом раздалось возмущенное шипение у дальней стены, и недовольный голос Эмили заставил поморщиться. Сторм никогда не храпит, Лоранский. Не нарывайся снова. Ректор придет, и ему не понравится, что ты говоришь о нем в подобном духе. Ара н а ч е т л и в о скрипнул зубами от злости и прикрыл глаза. Для него упоминание Сторма в устах Эмилии словно х л е с т к а я пощечина. Так как ты? Спросил еще раз, придвигаясь ближе, провел рукой по волосам, а у меня даже не было сил надавать ему позагребущим лапам. Я прислушалась к своим ощущениям и поняла, что тело просто о н е м е л о от холода. Мне очень холодно. Зуб на зуб не попадал. Серьезно? Сразу подобрался Аарон, схватил меня за кокон и придвинул к себе. Сам он спал на таком же тонком матрасике, на каком лежала я, в импровизированном спальном мешке, даже без одеяла. А вот я была замотана во столько штук, что должна была расплавиться от жара, да все не могла согреться. Это последствие подселения сознания. Должно уже пройти. Тебе не теплее? Аарон так плотно прижал меня к себе, что я уткнулась носом в его грудь и запротестовала: "Не надо, я и так согреюсь". Аарон н а х м у р и л брови на лице залегла тень, а потом вдруг словно просиял. Я знаю, что делать. в Стал передо мной на колени, закрыл глаза, когда открыл, те были словно жидкое золото, и стал дышать на меня таким жаром, словно из растопленной печи. Миг, и я стала оттаивать, словно снаружи была корочка льда. Чувствительность возвращалась медленно. Сначала вернулась способность дрожать от холода, а потом настало время расслабленной неги от тепла. А вот потом стало так жарко, что я взмолилась о пощаде. Аарон, хватит, я вся горю. И стала выпутываться из кокона, краем глаза заметив, как дверь тихо открылась и закрылась. Эмилия подавилась воздухом, Аарон довольно ухмыльнулся, вывел таки з а з н о б у на эмоции. Горишь? р а к о ч у щ и й голос Торма не предвещал ничего хорошего. Ректор встал над нами, как всадник апокалипсиса, плащ развивается, морда при недовольная, ноздри два провала. Того и гляди и перевоплотиться в дракона и кого-нибудь съест, не будем показывать пальцем, кого именно. С тором ты пришел, ложись рядом со мной. Я оставила т е б е местечко. Эмилия говорила сладким, как патока, голосом, так и маня мужика в своей сети. Вот только мужик глаз меня не сводил, а Арон придвинул свой матрасик поближе к моему, разлегся на всю длину, закинув руки за голову и проворковал. У нас тут мест нет, там стенка. И показал на другую сторону от меня. Давай махнемся, иди к Эмили. и Ректор сложил руки на груди, почему-то неодобрительно глядя именно на меня, а потом, словно вспомнил, что мне досталось, и спросил: «Тебе лучше». е у г м Не стало больше ничего говорить, раздраконить на ночь дракона — это то еще развлечение. «Не обрат». а р а н повернулся на бок, лицом ко мне явно обидевшись за что-то на Эмилию. «Заткнись! Лучше ползи, вылизывай ч е ш у й к е я м и а то закапываешься». Пригрозил Сторм. «Зачем ей я?». У нее был ужин с тремя нагами. Я хоть и стою, де стерых я мириться с трио не буду. Заметил Арон еле сдерживая голос, чтобы не поднять на уши всю таверну. Он как утомилась. Сразу спать улеглась. А еще к ним напрашивалась. Их всего трое, а нас тут пятеро в одной комнате, не считая Писаки. Из-за этого ажиотажа с фестивалем дышать нечем. Возмущенно о б махнулась краешком одеяла блондинка. И да, к твоему сведению, я добывала информацию. штанов? — Подскочил, как ужаленный Арн, а потом лег назад на матрас, но глаза его по-прежнему горели яростью. Арн протянул с т о р м но Золотой Дракон и не думал реагировать. Тогда Ректор достал, как он сам думает, козырь. Я начальник Ники отвечаю за подчиненную. Нет тебе веры. Напомнить, за каким занятием я тебя застал с Никой. Громко так, чтобы слышала Эмилия, сказал Арн. с т о р м почти слился с темнотой, а вот мне стало до невозможности любопытно. И за каким же? Хотя, кажется, я догадываюсь, что опять было нужно этому эгоистичному ч е ш у й ч а т о м у силушку обратно п о д а в а й Время пришло. За поцелуем. Торжественно заявил Аарон, ожидая реакции. Эмилия ахнула, и сплетник довольно крякнул. Это было искусственное дыхание. Взорвался сторм. Ника не умирала, она обесилила. Аарон ополчился против ректора, присев. Я вдыхал силы. Гневно отстаивал свою позицию Вильгельминский. Как же, именно поэтому она чуть д у б а не дала. Ни чуть не уступал Лоранский. Сторм о послал убийственный взгляд, взял матрас от Эмили и встал с ним надо мной, словно с о з н а м е н е м И сказал: Подвиньте. Естественно, не попросил, а приказал. Его величество ректор только так общаться и может. Заноза драконистая. И не подумает. Вместо меня ответил Аран, не успела я ерта раскрыть. Ей нельзя напрягаться. Да? Тогда можно напрячь тебя. Сторм отшвырнул в сторону своё матрасное знамя и схватил край спальника Арна и поволок вместе с Лоранским прямиком к Эмили. и Поспишь здесь. А сам вернулся, р а с с т е л и л матрас на месте Арна и лег довольно жмурясь. И тут у стенки еле втиснувшись, примостился Лоранский, шипнув мне в ухо. Я позабочусь, чтобы ты не замерзла. От неожиданности я и к н у л а и вздрогнула. Арн, провоцируя меня ревность не с помощью Ники, ей так досталось. Вот с этим я была полностью согласна. Сейчас еще и к о т а начнется ко всему прочему. Чуть отползла о от Тарана так, чтобы быть на одинаковом расстоянии от двух мужчин, и тихо спросила по делу. Сознание министра еще со мной? И зевнула, чувствуя, что сейчас отключусь. Нет, можешь не в о л н о в а т ь с я Клаус больше тебя не потревожит. Но ты помнишь, что происходило, пока он управлял тобой? Ректор с тревогой посмотрел на меня. Сторм отстанет, от девчонки. Имей совесть, да й отдохнуть. Аарон собственнически придвинул меня к себе за полу распутанный кокон. Меня качнуло, как на волнах, и я не сдержал а еще один зевок. Глаза закрывались, хоть спички вставляй. Вот ж, е а меня тут чуть ли не поделить думали. А я о т р ы б а ю с него время. Я сам лучше знаю, что делать. Ректор схватил одеяло с другой стороны и притянул меня к себе. Качнуло еще раз, и глаза стали медленно смыкаться. Ты деспотичный самодур, весь в отца. Он тоже не думал о матери ни секунды, когда нашел истинную. х а р о а н придвинул меня за матрас к себе обратно. Я открыла глаза, зевнула, а потом закрыла снова, не в силах бороться со сном. с т о р м о б х в а т и л меня руками, и из-под меня выскользнула мягкая подстилка. Ну и пусть. И так усну. Хватит! Заорала Эмилия, прерываясь сквозь туман моего сна, а потом стало так тепло, тепло, и так комфортно, что я совершенно расслабилась и провалилась в сон, не узнав, чем там все закончилось.